Глава тринадцатая. Варя. Перелопачиваю тонны виртуальных страниц в поисках обещанного ада и Израиля. Однако ничего полезного или интересного о прошлом Сташевского не нахожу. Не знаю даже, чего я там нарыть хотела. Страшилки о том, что он кровь девственниц пьет? Или о том, что младенцев на завтрак ест? Да я и так это знаю, без всяких там подтверждений. С легким философским раздражением откидываюсь в кресле, прижимаю к себе закемарившую Соньку. В дверь тихонько стучат. «Варь!» — заглядывает Настя. «Идешь?» «Куда?» «На обед, договорились же». «А, да, иду». Хватаю бутылочку со смесью и выбегаю. Стараюсь не отставать от Насти. «Экскурсию тебе уже провели?» — оборачивается через плечо, не избавляя хода. «Нет». «Значит так», — начинает она деловито. «Если решишь остаться здесь на подольше, держись подальше от некоторых персонажей». «Каких?» «Да практически от всех», — безопытно машет тонкой кистью. Обескураженно хмурясь, но Настя, видимо, считает свой ответ вполне исчерпывающим. Она указывает рукой на длинный ряд кабинетов вдоль коридора. Вон там сидят аналитики, зануды редкостные. С ними лучше не спорить. Затянут в обсуждение и сломают тебе мозг. На моем лице дежурит вежливая улыбка. Киваю, как китайский болванчик, стараясь казаться заинтересованной. Сворачиваем за угол. А там айтишники, продолжает она, кивком указывая на еще один блок. Ребята в целом нормальные, но ты к ним только за помощью ходи. Все остальное им неинтересно. Да и слишком они друг на друга похожи. Джинсы, футболки, наушники... Будто по одному чертежу сделано, А вот там она снова кивает вперед маркетинг. С ними вообще не связывайся, особенно с девочками. Они все на антидепрессантах и вечно на грани нервного срыва. Весело у вас тут, замечаю сдержано. Настя смеется. Ага, прямо цирк, только без клоунов. Мы делаем круг по офису и возвращаемся в знакомый холл с ресепшеном за которым сейчас сидит другая девочка. Почти Настя на копия, только рыженькая. Видимо, не только айтишников тут по одним лекалам штампуют. Настя притормаживает перед лифтом и нажимает кнопку вызова. Я чувствую себя немного неуютно после ее быстрой и пристрастной экскурсии. — А кто-то нормальный здесь есть? — Нормальный? — Ты знаешь, тут все относительно. Настя ухмыляется. — Кто-то, может, и нормальный, пока ты. Не перейдешь ему дорогу. Молчу, пытаясь переварить услышанное и поймать двойное дно, пока мы заходим в лифт. Настя нажимает на кнопку. Кабина чуть дергается и опускается вниз. Соня фыркает, недовольно воручается в кенгуру. Тихонько ее подкачиваю, не обращая внимания на взгляд Насти. Она у тебя спокойная. Когда-как, улыбаюсь, натянуто. Интересно, почему вообще тебе сюда с ребенком приходить позволено? Не знаю, может, Станислав Сергеевич решил поиграть в благотворителя? Так это его решение? Поднимаю на Настю взгляд. Да, а чье еще? Я думала, наша гиена подсуетилась. Она детей любит, у нее своих двое. Ирина любит детей? У нее есть дети? И почему-то эта новость шокирует меня до глубины души. Интересно, какая она мама? «Слушай», — вдруг произносит Настя и кладет руку мне на плечо, беспардонно вторгаясь в мое личное пространство. «А все же, где ее папа?» «Я не люблю это обсуждать. Это личное». Настя пожимает плечами, как будто ничего такого и не спросила. «Ладно, не хочешь, не рассказывай. Просто любопытно». Двери лифта открываются, и мы выходим в просторный кафетерий. Пространство кажется светлым и уютным с мягкими диванами вдоль стен и рядами столиков. Настя уверенно ведет меня к витринам и кассе. «Берем что-нибудь быстрое. Если что, двумя этажами ниже. Тут есть ресторан с шеф-поваром и супер-десертами. Но туда лучше не соваться в конце недели, не протолкнуться». Киваю, разглядывая витрину. Настя берет себе салат и сливочную пасту. Я кофе и небольшой кусок пирога. «Сонька тянется к моей еде». Тоже голодный уже. Усаживаемся за столик почти в центре кафетерия. Успеваю лишь вручить Соньке бутылочку и пригубить кофе. Когда из-за спины раздается громкий голос. «Привет, девчонки!» Поднимаю взгляд. К нам изящно лавируя между столиками идет мужчина. Высокий, ухоженный, с нарочито небрежной прической, зафиксированной гелем и ослепительно белой улыбкой. Облонский шепчет Настя, закатывая глаза. Собственной персоной. Он полностью игнорирует ее реакцию. Тянет ладонь. Ты новенькая? Варя, пожимаю. Варя, очень, крайне, чертовски приятно. Настя, ты почему такой бриллиант мимо меня протащила? Давай только без своих шуточек, язвит Настя. Не позорь нас перед новенькой. Да кто шутит? Он улыбается одной стороной губ, разворачивает. Свободный стул за нашим столиком к себе и седлает его, как коня. Константин Облонский, просто Костя, руководитель отдела маркетинга и славный малы. А кто это юная принцесса? Он тянется к Соне, но та недовольно фыркает, ревностно перехватывает бутылочку со смесью покрепче. Она не очень любит незнакомых, предупреждаю. О, я ее понимаю. Ну как, нравится у нас? Пока не знаю, офис красивый, но куда важнее коллектив. А верно, и с коллективом тебя никто лучше меня не познакомит. Бросай эту зануду, я сам тебе все здесь покажу. Кость, отвали! Настя морщится, небрежно взмахивая в воздухе пальцами. Не видишь, мы обедаем. Так я же не мешаю. Я серьезно. Дай девочкам поесть спокойно. Взгляд Насти говорит лучше любых слов. И Костя, помявшись пару секунд, обреченно выдыхает. — Ладно, обедайте, Варь. Но если что, обращайся, я всегда к твоим услугам. Он уходит с той же легкостью, с которой появился. Мы с Настей смотрим задумчиво ему вслед. Даже не думай, что? Костя со всеми свободными девушками в офисе уже успел закрутить роман. И со всеми расстался. Будь с ним осторожна. Казанова хренов. «Да я не знаю. Все не собирались. А потом, оно само, я ни при чем. Мы просто проснулись в одной постели. Я таких историй уже штук десять слышала». «Да нет, я правда не собираюсь. А вот и славно. Нечего тебе с ним путаться. Вокруг много приличных мужиков. А облонские – самое настоящее трепло». «Ладно, поняла. Кусаю растерянно губы. Мне это не интересно. А вот и правильно, ухмыляется Настя. Держись от него подальше, Варя. Да и вообще, держись ото всех подальше. Кажется, тут что-то личное, и мне в это лучше не вмешиваться. Настя все болтает, ее голос уже воспринимается мной как белый шум. Я почти не различаю, что она говорит. Она рассказывает что-то о своих выходных, спрашивает про мои, упоминает, что в офис скоро приедет делегация из Японии. Ловлю себя на мысли, что она мне нравится. Простая, милая, общительная. Вроде бы из тех, с кем легко. А может, у меня просто давно не было никого, с кем можно вот так сесть и поговорить, и поэтому я жадно цепляюсь за эту иллюзию дружбы. После обеда возвращаемся на свои рабочие места. За сорок минут отсутствия мне. Отсыпали целый ворох мелких задач, и до конца дня я не отлипаю от монитора периодически, подкидывая братцу вопросы или скрины со странными кодами, в которых ничегошеньки не понимаю. Тема помогает, без лишних возражений и припираний присылает мне ответы, лишь ставит в конце кучу смайликов, смысл которых я не понимаю. Когда я выгребаю из-за своего стола, во всем офисе уже нет ни единой живой души.